Джеймс Лучено, Диверсант Почти каждая планета в секторе Виденда носила внешние признаки теплого климата. Соленые моря, зеленеющие лесные чащи, плодоносные равнины, тянувшиеся к далекому горизонту. Периферийный мир под названием Дарвалла мог похвастаться наличием всех этих признаков, но его истинной ценностью было изобилие лометной руды, являющийся важнейшим компонентом при изготовлении транспористила – прочного прозрачного металла, который широко использовался галактикой в качестве оконных стекол как на летательных аппаратах, так и в наземных конструкциях. Дарвала была так богата ломитом, что почти четверть ее населения была задействована в добыче руды. Жителей нанимала либо ломит Лимитед, либо ее постоянный конкурент – межгалактическая руда – Ломит добывали в экваторной зоне Дарвалы, в тропиках. Центральный офис Ломит Лимитед находился на западном полушарии Дарвалы, в широкой долине, покрытой густым лесом, застилавшим пологие склоны близлежащих холмов. Там, где в древние времена плескались моря, перемещение тектонических плит воздвигли огромные горные пики, поднимавшиеся над равниной. Поросшие буйной растительностью, первобытными деревьями и папоротником – Высокие горы поднимались словно острова, сияя на солнце ослепительной белизной, где рождались грациозные водопады, срывавшиеся с громадной высоты в долину. Но теперь там, где раньше была пустыня, находилась всего лишь очередная корпорация по добыче минералов. Огромные строительные дроиды прорыли в самых крупных утесах широкие тоннели, а в лесу были построены две круглые площадки для запуска – такие большие, что на них с легкостью уместились бы десятки космических челноков. Горные кряжи были изрыты шахтами, и глубокие кратеры, наполненные мутной водой из шахт, тускло блестели на солнце, словно грязное зеркало. Непрестанную работу дроидов дополнял труд людей, и негуманоидов, для которых копи служили своего рода балансиром. Цвет кожи, волос, перьев или чешуи значения не имел, Здесь все были одинаково белыми, подобны галактическому рассвету. Все утверждали, что разумные существа заслуживает в жизни большего. Но Lomit Limited была не настолько богата, чтобы полностью перейти на услуги дроидов. Однако Дарвала почему-то не предоставляла безграничных возможностей устроиться на работу. Тем не менее, некоторые продолжали мечтать. Патч Бруит, менеджер по добывным операциям Lomit Limited, Довольно долго мечтал начать жизнь сначала, переехать на Карускант или любой другой центральный мир и снова жить для себя. Но в ближайшем будущем такая перспектива ему явно не светила. Тем более, что он продолжал возвращать свою скромную зарплату в фонды LL, делая закупки в принадлежащих компаниях и магазинах и бессовестным образом спуская остальное в азартных играх. Он работал на LL уже больше 20 лет, и за это время успел выбиться из низов на довольно авторитетную должность. Но вместе с властью пришла ответственность, причем в больших масштабах, чем он рассчитывал. А в свете недавних инцидентов, вызванных производственным саботажем, его терпение почти лопнуло. Громоздкая станция, на которой Бруид провел лучшие дни своей карьеры, окнами выходила на лесистые горные пики и взлетную площадку челноков. На многочисленные обзорные видеоэкраны станции поступали изображения паривших в воздухе платформ, поднимавших толпы рабочих к распахнутым зевам искусственных пещер, уродовавших горы. Где-то в другом месте одна такая платформа несла крупных животных с широкими спинами, массивными изогнутыми шеями и ласковыми глазами. Техники, работавшие бок о бок с бруитом, на станции любили слушать музыку. Но ее едва было слышно сквозь непрерывный грохот бурильных установок, низкий вой тягловых животных и рев взлетающих шаттлов. Стены станции были сделаны из транспористила толщиной в палец, и тройные панели должны были удерживать лометную пыль снаружи, но никогда не удерживали. Пыль просачивалась в самой крохотной щелочке и покрывала все плотной пленкой. Как Бруид не старался, ему никогда не удавалось полностью отмыть ее. Не помогали ни душ, ни ультразвуковая ванна. Он чувствовал запах этой пыли везде, куда бы ни пошел. Он чувствовал ее привкус в еде, подаваемой в ресторанах компании, а иногда она даже умудрялась проникать в его сны. Ломитная пыль была такой навязчивой и густой, что из космоса дарвала казалась опоясанной белым кольцом. К счастью, все в радиусе 100 километров вокруг шахт ЛЛ были в одинаковом положении. Шахтеры, продавцы, посетители баров, но хоть они и должны были быть одной большой счастливой семьей, они ею не были. Недавние случаи саботажа создали атмосферу взаимного недоверия, даже среди шахтеров, которые работали плечом к плечу в одном забое. Челноки группы 2 загрузились и готовы ко взлету главный», — доложил один из техников людей. Бруит перевел взгляд на механизированные транспортники, пилотируемые дроидами, которые доставляли Ломит на орбиту, где груз передавали баржам из флотилии ЛЛ, которые, в свою очередь, перевозили неочищенную руду на промышленные планеты, иногда даже в самый центр галактики. «Включай предупредительный сигнал», — приказал Бруид. Техник передвинул несколько рычажков на консоли, и громкоговорители начали гудеть. Шахтеры и обслуживавшие шахты-дроиды поспешили прочь от зоны запуска. Бруит взглянул на экраны, показывающие шаттлы вблизи. Он внимательно рассматривал их, ища любое отклонение от нормы. «Зона взлета свободна», — доложил все тот же техник. «Шаттлы готовы к взлету». Бруит кивнул. «Давай разрешение на взлет». Эту процедуру предстояло повторить еще как минимум раз десять, прежде чем рабочий день Бруита подойдет к концу. Как правило, это бывало уже после захода солнца. Восемь беспилотных челноков поднялись на репульсорах, разворачиваясь и направляясь на юго-запад. Воздух под ними трещал от жара. Поднявшись над площадкой на 50 метров, они включили ионные двигатели, испуская голубое пламя, подбрасывавшие корабли высоко в затуманенное пылью неба. Пол слегка вибрировал, и Бруид почувствовал такую же успокаивающую дрожь. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул. В течение следующего часа можно немного расслабиться. Он уже отвернулся от обзорного экрана, когда слух уведомил его об изменении рева моторов. Внезапное затихание звука, чего, по идее, быть не должно. Внезапное понимание охватило его. На лбу и ладонях выступила ледяная испарина. Он развернулся и прижался лицом к транспористиловой панели, выходящей на юг. Высоко в небе он видел два челнока, уже сходивших с курса. Инверсионные следы заворачивали в сторону от положенного прямого пути остальной группы. 14 и 16, подтвердил техник. «Я пытаюсь отключить ионные двигатели и перевести их на антиграф. Они не реагируют. Они набирают скорость». Бруит не мог оторвать взгляд от неба. «Куда они летят?» «Обратно, на нас!» Бруит провел рукой по лбу. «Запускай программу самоуничтожения». Пальцы техника летали над консолью. «Нет ответа!» «Включай аварийную систему!» «Никакой реакции! Система отключена!» Бруит громко выругался. «Куда они направляются?» «Прямо к замку!» Бруит взглянул туда, куда указывал техник. Это была самая крупная шахта, названная так из-за природных зубцов, украшавших ее с востока и юга. «Эвакуируй рабочих! Как можно быстрее!» Вдалеке забыли сирены. Через несколько секунд Бруид увидел, как из шахты посыпались рабочие, бросаясь к платформам. Две битком набитых платформы уже начали спуск. «Вели этим пилотам на платформах держать людей на борту», — рявкнул Бруид. «На земле не более безопасно, чем в шахте. И начинайте выводить оттуда дроидов и животных». В отверстии шахты показалась колоссальная бурильная машина. Включила репульсоры и повисла в воздухе. «До столкновения 30 секунд! Убирайте оттуда дроидов!» «Дроиды убраны!» Бруид сжал кулаки. Два неуправляемых шаттла шли бок о бок, словно участвовали в гонках. Техникам уже удалось отключить ионные двигатели на 14-м челноке, а 16-й вырубился самостоятельно. Но теперь их все равно было не остановить. Они находились в свободном падении. На станции люди и дроиды столпились за консолями. Все, кроме Бруита, отказывавшихся сдвинуться с места и, казалось, не понимавшего, что толчок может превратить транспористиловые панели в смертоносный крат осколков. Шатлы врезались в замок почти одновременно, ударив как раз над шахтой, примерно на 50 метров ниже вершины горного пика. Замок исчез в ослепительной вспышке взрыва. Над долиной пронесся грохот разрушения, эхом отдаваясь среди окружавших ее скал. Громадные каменные обломки разлетелись во все стороны, а элегантные зубцы, украшавшие шахту, обвалились. Из отверстий шахты вырвались клубы пыли, словно замок был огромным великаном, кашлявшим ломитной рудой. В воздухе витали плотные, белые как снег, облака. Руда почти сразу же стала оседать, подобно вулканическому пеплу, погребая под собой площадь в добрую сотни метров у подножия горы. Бруид все еще не шевелился до тех пор, пока волна пыли не накатилась на станцию, застилая вид на долину белой непроглядной пеленой. Штаб-квартира Л.Л. находилась у подножия восточного холма долины. Но даже там пленка лометной пыли в полсантиметра толщиной покрывала пышные лужайки и чудесные цветники, с таким трудом выращенной на окисленной почве исполнительным директором Л.Л. журналом Аррентом. Подошвы сапог Бруита оставили четкие следы в пыли, когда он приблизился к офису арента окна которого выходили на долину и далекие горные кряжи. Бруит несколько раз топнул, пытаясь стряхнуть и сбить сапог как можно больше пыли, но не преуспел в этом начинании. Джурнал Арант стоял у окна спиной к вошедшему Бруиту. «Ну и заварушка», — сказал он, услышав, как за Бруитом закрывается дверь. Тебе только кажется, что это ужасно. Но погоди, вот пойдет дождь, и здесь будет настоящая каша. Бруиту казалось, что эта невинная реплика может несколько скрасить трагичность момента. Но раздраженность на лице Арнта тут же отбила у него охоту шутить. Лидер ЛЛ был худощавым, привлекательным представителем человеческой расы примерно средних лет. Когда он впервые прилетел на Дарвалу с родной Карелии, Он закатывал рукава и сам копал руду в случае необходимости. Но едва Л.Л. стало стала процветать под его руководством, Арранд все больше брезговал ручным трудом и все больше отдалялся от рабочих, сбрасывая на бруито все мелкие каждодневные дела. Арранд носил дорогие туники темных расцветок, плечи припорошенные лометной пылью, которую он носил как знак чести. Если поначалу его неместное происхождение и доставляло ему некоторые неудобства, то теперь мало кто мог сказать что-либо плохое о человеке, который в одиночку превратил провинциальную ломит Лимитед в огромную корпорацию, ведущую дела с самыми выдающимися планетными системами. Арант посмотрел на белые отпечатки, оставленные Бруитом на ковре. Вздохнув, он указал Бруиту на кресло и сел за старый деревянный стол. — Что же мне с тобой делать, Бруит? — спросил он театрально. Когда ты попросил систему усиленного наблюдения, я дал ее тебе. А когда ты потребовал усиленной охраны, я и это предоставил в твое распоряжение. Я что, должен тебе что-то еще?» Бруит сжал губы и покачал головой. «У тебя нет семьи. У тебя нет подружки, иначе я бы знал об этом. Так может тебе просто наплевать на свою работу, а?» «Ты знаешь, что это не так». — солгал Бруид. Тогда почему ты не выполняешь ее? Аренд положил локти на стол и наклонился вперед. — Это уже третий случай за последние недели, бруид Я не могу понять, почему это происходит. Ты что-нибудь знаешь о крушении челноков? — Мы узнаем больше, если вычислим и проанализируем действия дроидов-пилотов. Сейчас они погребены под пятиметровым слоем пыли. — Ну так и займись этим. «Я хочу, чтобы ты все свои силы направил на поиски этих диверсантов. Как думаешь, справишься? Или мне придется подключить специалистов?» «Они не найдут ничего нового», — возразил Бруид. «Межгалактическая руда так же решительна, как ЛЛ богата. Кроме того, речь идет не просто о промышленной конкуренции. Многие семьи, работающие на Межгал, имеют кое-какие связи с теми, кто работает на нас». Как минимум два последних инцидента были вызваны личными мотивами. «И что ты предлагаешь, Бруит? Уничтожить всех и ввести сюда десять тысяч шахтеров с Фандора? А что тогда будет с производством? А как это повлияет на мою репутацию на Дарвале?» Бруит пожал плечами. «У меня нет ответов на твои вопросы. Может, пора довести это к сведению Галактического Сената?» Арент уставился на него. Сообщить об этом на карускант? У нас же не межпланетный конфликт, Бруид. Это война корпораций, а я достаточно долгое время провел в окопах и знаю, что такие проблемы лучше всего решать самому. Да я и не хочу, чтобы Сенат вмешивался в это. Кончится тем, что и ЛЛ, и Межгал станут соревноваться в том, кто даст больше взяток сенаторам. Он сердито помотал головой. Это сделает нас банкротами быстрее, чем такой продолжительный саботаж. Бруит открыл было рот, чтобы ответить, но его прервал звонок интеркома, а из динамика послышался голос дроида-секретаря. — Прошу извинить меня за беспокойство, сэр, но вам по голосвязи пришло сообщение от неймодианца хата Мончера. Красивые брови Аронта удивленно взлетели вверх. — Мончер? Мне незнакомо это имя. — Но соедини его. Из голопроекторного диска, вмонтированного в пол по центру офиса, поднялось трехмерное изображение бледно-зеленого неймадианца, одетого в роскошную рубу и черную тиару, смахивавшую на корону. «Приветствую вас от имени Торговой Федерации Journal арент произнес хат-мончер. «Вице-король Нуте Гунрай шльет вам привет и желает уведомить вас...» Что Федерация глубоко сожалеет о постигшей вас трагедии. Арант нахмурился. Как же это так получается, что всякий раз, когда меня постигает неудача, первыми, от кого я слышу слова соболезнования, всегда являются неимодианцей. Нам присуще чувство сострадания, ответил Мончер, растягивая слова общегалактического языка с сильным акцентом. Мончер! сострадание и неймодианцы понятия несовместимые а откуда вы узнали а как вы выразились постигшей нас трагедией или торговая федерация все таки приложила к этому руку мембраны красных глаз неимодианца начали мелко подрагивать торговая федерация никогда не сделала бы ничего такого что могло бы воспрепятствовать установлению отношений с потенциальным партнером партнером Арант грустно усмехнулся. По крайней мере, найдите в себе храбрость сказать правду, Мончер. Вам нужны наши торговые пути. Уж не знаю, сколько вы заплатили Сенату, чтобы получить лицензию безо всяких помех работать в свободных торговых зонах, но в сектор виденда вам не пробраться никакими подкупами. Но вы могли бы отправлять на одном из наших фрахтовиков. — В десять раз больше руды, чем в двадцати ваших баржах. — Допустим, но за какую цену? Раньше нам приходилось платить вам за перевозку больше, чем мы могли зарабатывать. Иначе вы не носили бы таких роскошных одеяний. Мончер ответил не сразу. — Нам бы хотелось, чтобы наше партнерство началось на прочной основе. Было бы весьма неприятно... Если бы Алл оказалась в ситуации, из которой нет иного выхода, кроме как присоединиться к нам. Ощетинившись, Аренд вскочил на ноги. Это угроза, Мончер. И что вы собираетесь предпринять? Прислать сюда ваших дроидов, чтобы захватить планету? Мончер сделал примирительный жест. Мы купцы, а не завоеватели. В таком случае прекратите говорить, как завоеватель. Иначе мне придется доложить об этом в комиссию по торговле на Карусканте. Вы расстроены?» — буркнул мончер, нервно поглаживая подбородок. Может, лучше обсудим это в другой раз. Не пытайтесь со мной связаться, мончер. Я сам свяжусь с вами. Арант выключил голопроектор и рухнул обратно в кресло, тяжело вздохнув. Падальщики, сказал он, помолчав немного. «Уж лучше увидеть Л.Л. разоренный, чем в союзе с Торговой Федерацией!» Тишину нарушил настойчивый стук по подоконникам, похожий на барабанную дробь. «Это еще что!» — раздраженно вскинулся аренд поворачиваясь вместе с креслом в сторону звука. «Дождь!» — пробормотал Бруид. Несмотря на богатые залежи ломета и пристальное внимание Торговой Федерации, Для большинства наблюдателей Дарвала была всего лишь крохотным пятнышком на карте звездных систем, входивших в республику. Но среди тех, кто с недавних пор внимательно следил за происходившими на Дарвале событиями, особенной заинтересованностью отличался Дарт Сидиус, темный лорд Ситхов. «Соперничество между Ломит Лимитед и межгалактической рудой носит весьма интригующий характер», — заявил Сидиус, Меря шагами пещеристое помещение, служившее ему святилищем и складом одновременно. Капюшон его плаща был низко надвинут на жестко очерченное лицо, а темный подол волочился по начищенному до блеска полу. Его голос был скрежещущим воплощением полного безразличия, хоть и не лишенным интонаций. Я знаю, каким образом мы можем воспользоваться этим соперничеством, продолжал он. Немного подтолкнуть! И обе корпорации рухнут. Мы отдадим Дарвалу торговой федерации. Руду, торговые пути, голос в Сенате. А сделав это, заручимся дальнейшей поддержкой вице-короля Гунрая и его помощников. Сидиус вытащил руки из просторных рукавов плаща. Вице-король жалуется, что его заставили служить нам. Но я хочу иметь над ним полный контроль, чтобы не сомневаться в том, что он выполнит все мои указания. А заполучив Дарвалу, он получит повышение в директорате Торговой Федерации. И тогда мы без помех приведем наш план в исполнение. Сидиус бросил взгляд в другой конец комнаты, в самый темный угол, где сидел Дарт Мол, безмолвный, как статуя, опустив покрытое татуировками лицо. Сидиус мог видеть только увенчанную рожками безволосую голову. Твои мысли выдают тебя, мой юный ученик, заметил он. Ты недоумеваешь, почему я трачу время на неимадианцев? Дарт, мол, поднял голову и свет отпрянул от его лица. В то время как его учитель воплощал весь мистицизм Ситхов, мол, представлял собой все то, чего следовало опасаться. Я не могу скрыть от вас своих мыслей, господин. Неимодианцы скупы и безвольны. Я нахожу их недостойными внимания. Ты забыл упомянуть, что они двуличны и плаксивы. В большей степени, учитель. Сидиус едва заметно усмехнулся. Довольно отталкивающие черты, согласен. Но они нужны нам для достижения наших целей. Он приблизился к молу. А для этого мы должны уметь вести дела с любыми, даже самыми презренными существами. Именно этим мы и займемся. Уверяю тебя, неймодианцы сыграют немаловажную роль в попытках привести в галактику новый порядок. Желтые глаза Мола выдержали пронизывающий взгляд Сидиуса. «Учитель, как вы собираетесь отдать Дарвалу вице-королю?» Сидиус замер в нескольких шагах от него. — В этом мне поможешь ты, Дартмол. Юный ситх снова склонил голову. — Каково будет ваше приказание, учитель? Сидиус уперся руками в бока. — Встань, Дартмол, и посмотри на меня. Он дал ученику несколько секунд, чтобы тот успел подчиниться, затем продолжил. — До этого момента твое обучение проходило успешно. Ты был непоколебим в своих намерениях, и в точности исполнял все мои приказы твои навыки владения мечом безукоризненны учитель произнес мол я живу чтобы служить вам сидиус на мгновение умолк недобрый знак есть вещи постоянные дарт мол сказал он наконец, но есть и вещи непредвиденные сила темной стороны безмежна, но лишь для тех кто принимает непостоянство а, следовательно, признает и вероятность. Дарт Сидиус поднял правую руку ладонью вверх. Прежде чем Мол успел помешать ему, даже если бы захотел, с его пояса сорвался продолговатый цилиндр, его двухклинковый лазерный меч, и поплыл прямиком к учителю. Но Сидиус не взял его, а остановил в воздухе, в нескольких сантиметрах от поднятой руки. Мол смотрел на него, преисполнившись благоговения. Сидиус включил меч. Из обоих концов рукояти вырвались метровые лучи яркого рубинового пламени, гипнотизируя мощностью сияния. Оружие качнулось влево, потом вправо, издавая низкое гудение. «Изящное оружие», — молвил Сидиус. «Скажи мне, мой юный ученик, о чем ты думал, когда создавал его? Почему двойной клинок, а не одинарный, как у джедаев?» Одинарный клинок имеет ограниченные возможности, учитель, как в атаке, так и в обороне. Мне показалось более удобным наносить удары с обеих сторон. Ситх одобрительно хмыкнул. И ты должен помнить об этом, когда полетишь на Дарваллу, Дартмол. Но помни, в тайне, имеет великую силу. Когда мастер создает свой клинок, он открывает свое внутреннее «я». Будь начеку. Еще слишком рано открывать наше присутствие. Я понимаю, учитель. Сидиус деактивировал меч и отправил его обратно к Молу, который принял его как самую большую ценность. Затем темный лорд приблизился к ученику и протянул ему гибкий носитель информации. «Изучи это по дороге. Здесь имена и характеристики тех, с кем тебе придется иметь дело, а также прочая полезная информация». Сидиус поманил Мола в дальний конец своего жилища. В стене отодвинулась панель, открывая захватывающий вид на Карусканд, планету-мегаполис. «Дарвала покажется тебе совсем не такой, как Карусканд Дарт мол. Сидиус слегка повернулся, оценивающе глядя на ученика. «Я уверен, что это задание тебе понравится». «А вы, учитель, где будете вы?» «Здесь», — ответил Сидиус. Я буду ждать твоего возвращения и известия об успешно выполненной миссии.